Голова вторая. Антон не стал затягивать свой визит в школу. Уже на следующий день после того, как Вертер пожаловался ему на странное поведение Дали, дворец отправился проверить состояние его дочери. Убежище встретило его ярким зимним солнцем и запахом булочек с корицей. Было ощущение, что Антон приехал на курорт отдохнуть, хотя отдыхать ему сейчас было совершенно некогда. Работа над новым проектом отнимала все его время и внимание. И все же проигнорировать жалобы друга Антон не мог, хотя и считал его опасения вздорными. Наблюдения только подтвердили его исходные предположения. Как он и ожидал, Дали была немного подавлена смертью матери, но в остальном вела себя вполне адекватно. Никаких истерик и злобных нападок на окружающих не было и в помине. Антон недоумевал. Что же в ее поведении могло так испугать отца, чтобы тот прибежал к своему другу буквально с трясущимися руками? Было похоже, что смерть жены сильно подкосила самого несгибаемого Вертра. Может быть, странности в поведении дочери это не более, чем его больные фантазии? Антон сидел в кресле у камина и потягивал черный чай с щебрецом из толстой керамической кружки. Напротив него – Тоже с кружкой чая расположился Тарс, учитель школы и по совместительству высший творец, как и сам Антон. Пока они не спеша беседовали за жизнь, Антон краем глаза продолжал наблюдать за Далией. Девушка стояла у окна и мило щебетала с каким-то незнакомым черноволосым парнем лет 25. Внешность у ее приятеля была довольно примечательная. Он был высоким и стройным, но при этом накачанным прям как профессиональный бодибилдер. Правда, только в верхней части туловища. Выпуклые мышцы на его груди и плечах однозначно говорили о регулярных и серьезных физических нагрузках. А вот его лицо никак не вязалось с фигурой атлета. Оно было какое-то кукольное. Тонкие, почти женские черты. Огромные темные глаза с поволокой. Узкая полоска ухоженных усиков над верхней губой длинные вьющиеся локоны. Было в нем что-то восточное, но не арабистое и не монголоидное, а скорее некий индийский колорит. Левой рукой парень нежно сжимал ладошку Дали, а правой обнимал ее за плечико, эдак привычно, без стеснения. Сразу бросилось в глаза, что между молодыми людьми были не просто приятельские отношения, а нечто большее. Не то чтобы Антону был ханжой, Но фривольное поведение индуса по отношению к дочери друга его слегка покоробило. «Кто этот парень?» – полюбопытствовал он, указывая на парочку окна. «Я его, по-моему, раньше не встречал». «Это сын Эрика, моего покойного брата», – пояснил Тарс. «Помнишь еще командора охотников, который тебя едва не пристрелил прямо перед распуском ордена? Парня зовут Амар. Очень способный молодой человек, между прочим». Он из потомственных охотников, да вдобавок еще потенциальный наследник комодорского титула. Антон, я был сбит с толку. Ты тут не слишком не расслабился, учитель? Зачем ты пустил в убежище бывшего охотника? Антон, окстись, замахал на него руками Тарс. Когда Саймин распустил орден, пареньку было всего семь. Он еще никого не успел убить. Да и что это за предрассудки? Бывшие охотники тоже люди... Я, к примеру, больше десяти лет командовал орденом. Надеюсь, ты этого еще не забыл? Да и твой лучший друг Вертер когда-то был охотником. Охотники. 500 лет назад Сабин создал этот орден для того, чтобы охотиться на собственного брата. Сотни лет эти профессиональные убийцы отыскивали Антона, каким бы именем он ни звался, и безжалостно убивали его молодым не дожидаясь, пока он осознает свою мощь Творца. А в промежутках между его воплощениями охотники устраивали настоящий геноцид для всех остальных продвинутых игроков, до кого только могли дотянуться. Так что шансов на появление в нашем мире хотя бы еще одного Творца, помимо самого Сабина, не было никаких. Исключение отступник сделал только для Тарса, своего дальнего потомка по прямой линии. Что уж им двигало, сказать трудно. Однако именно благодаря этой его странной прихоти и появилось убежище, в котором учитель спасал от охотников небольшое количество своих учеников. Через 500 лет убийств, ни в чем не повинных талантливых людей, Цабин распустил орден с той же непринужденностью, что и создал. Надоели они ему, не оправдали ожиданий. Антон и сам не понимал, почему вид этого омара вызвал у него непроизвольную защитную реакцию. Но он слишком сильно доверял своей интуиции, чтобы оставить без внимания такой небезынтересный факт, как дружба Дали с потомственным охотником. Конечно, это могло не значить абсолютно ничего, а могло и оказаться ниточкой к разгадке страхов Вертера. Мало ли, что там сподобился рассказать, девушке этот странный тип про ее папочку, тоже бывшего охотника. Было и еще кое-что странное. Амар абсолютно ничем не напоминал своего отца. Эрик был плюгавым маленьким человечком с головой, рошей прямо из плеч. Откуда же у него взялся такой красавчик-сынок? А кто его мать? – поинтересовался Антон. Увы, это осталось тайной. Тарс пожал плечами. В один прекрасный день Маленький Омарчик просто появился в командорском доме, и Эрик официально признал его сыном и наследником. «А вот это уже было интересно», – подумал Антон. «Вполне возможно, Омар вовсе не является биологическим сыном Эрика». Что же могло заставить всесильного командора признать чужого ребенка, да еще сделать его единственным наследником? Ведь командоры в Ордене охотников всегда обладали непререкаемой властью и распоряжались жизнью и смертью своих подчиненных по собственному усмотрению. Единственным, кого они боялись, был основатель Ордена Сабин. «Неужели командорский наследничек – это еще одна каверза моего братца?» «Антон, начнись!» Оказывается, Тарс уже давно тормошил Антона, а тот так увлекся дедукцией, что пропустил его слова мимо ушей. «Я домой хотел обсудить с тобой один вопрос» касающейся Дали, – задумчиво проговорил учитель. «Ты ведь, наверное, уже догадался, что она не может быть реинкарнацией той женщины, что когда-то привела тебя в убежище, а потом погибла от руки Вертера». Антону, конечно, приходили в голову подобные мысли, но всерьез он об этом не задумывался. Способности мастера игры у дочери Вертера пока не проявились. Это факт. Но само по себе это еще ни о чем не говорило. В конце концов, его собственные способности Творца начали спонтанно проявлять себя уже ближе к 30 годам. С другой стороны, его же никто не учил и не тренировал, как дочку Вертера. Возможно, попадем в школу в юности, способности проявились бы гораздо раньше. Но делать поспешные выводы все же было преждевременно. «Ты уверен?» – на всякий случай спросил он своего собеседника. «Антон, я ведь учитель, не забывая этого». Тарас с осуждением покачал головой. «Я способен правильно оценить потенциал ученика». «У дочери Вертера этот потенциал весьма посредственный. И уж поверь». «Правда, один раз я все-таки промахнулся, когда посчитал тебя программистом. Но то был особый случай». «Да уж, это была просто фатальная ошибка учителя. Потенциал самого Антона, высшего творца и создателя», он явно недооценил. И это привело к трагическим последствиям. Убежище оказалось под угрозой полного уничтожения из-за бессознательно сотворенного Антоном волкозащитника. Просто чудо, что катастрофу удалось остановить вовремя, пока не погибли люди. После того случая Антон несколько месяцев трудился над восстановлением порушенного мира. Вот так и сложилось, что у убежища оказалось два творца – Тарс, изначально сотворивший этот мир, и Антон, восстановивший его после почти полного разрушения. Впрочем, у ошибки Тарса было вполне понятное объяснение. Способности Антона были искусственно подавлены десятками насильственных перевоплощений. Охотники сотни лет просто не оставляли ему шанса их проявить, убивая совсем молодым. Сдали – Дела обстояли совсем иначе. Развитие ее способностей ничего не мешало. Даже наоборот, Тарс возился с ней как с собственным ребенком. Так что, если она была потенциальным мастером игры, то это никак не могло укрыться от ее наставника. «Возможно, ты и прав», – согласился Антон с доводами своего коллеги. «И что с этого?» «А тебя не удивляет поразительное внешнее сходство нынешней дали» с ее предшественницей. Тарс из-под лобья глянул на собеседника. Это можно было бы как-то объяснить при воплощении одного сознания. Мало ли, какие капризы могли возникнуть у мастера игры. Захотела родиться у своего бывшего возлюбленного и по совместительству нечаянного убийцы и родилась. Но если это два разных сознания, тогда мистическое сходство дочери Вертова и его покойной возлюбленной кажется весьма подозрительным. Не находишь? Антон задумался. Как-то это ему самому не пришло в голову. Ситуация же явно выглядела не как случайная игра природы, а как искусственно созданная кем-то ловушка. И не факт, что этот шутник испытывал добрые чувства к Вертеру и его семье. Но кому это могло прийти в голову, да и зачем? Если бы братец Сабин был сейчас на свободе, то можно было бы все списать на его проделки. Но тот сам запер себя в статисе еще до рождения дали. Охотники такими техниками и близко не располагали. Остальным высшим подобное чувство юмора и вовсе не было свойственно. Тогда кто? Ты, наверное, прав, учитель, согласился Антон. Что-то тут нечисто. Завтра будет полнолуние, и все высшие соберутся на огненный ритуал. Давай посоветуемся. У них в любом случае побольше опыта, чем у нас с тобой. На том они и порешили. И потеряли еще один день, когда ситуацию еще можно было исправить. Солнце плавно выплывало из-за горы, просвечивая сквозь ажурную паутину крон, росших на вершине деревьев. Наблюдать за восходом перед получением благословения его святейшества давно уже стало для Роба привычным утренним времяпрепровождением. У него даже было специальное место на крыше монастырской библиотеки, откуда он частенько любовался этим великолепным зрелищем. Внизу в долине лежало плотное одеяло утреннего тумана, скрывая мелкую быструю речушку и храм женского монастыря, расположенный на противоположном склоне, почему-то гораздо ниже мужского. За что так обидели лучшую половину человечества – Робу было совершенно непонятно. В мире бон отношение к женщинам вообще было более строгое, нежели к мужчинам. К примеру, обетов у монашек было на сотню больше, чем у их коллег мужского пола. Монахи часто шутили, что в мужском теле мы карму зарабатываем, а в женском, наоборот, отрабатываем. Насколько такое утверждение соответствовало действительности, сказать трудно, но нелегкая жизнь монашек в значительной мере – подтверждала его правоту. Летом низинное расположение женского монастыря давало явные преимущества, поскольку оберегало дам от навязчивой жары. Зато в остальное время года постоянная промозглая сырость приносила немало неприятностей. Роба просто передергивал от озноба, когда он видел, как совсем молоденькие девчушки, скинув обувь перед дверью храма, босиком идут на утреннюю пуджу по ледяному каменному полу. К слову сказать, пол в храме мужского монастыря был деревянный. Год назад одна из туристических групп, приезжавших в монастырь на ретрит, зажалилась над страдалицами и привезла им несколько масляных обогревателей для храма и жилых помещений. Монашки с благодарностью приняли подношение и даже установили обогреватели. Однако включили их только зимой, в самое ненастье, экономили электричество. Еще будучи на срочной службе, Роб мечтал, как отправиться путешествовать на восток, к истокам знаний, изложенных в найденном им книге. Однако жизнь распорядилась по-своему. Вернувшись домой, он застал мать в постели с переломом бедра. Отец пил, не просыхая, и помощи от него не было никакой. Пришлось Робу временно стать сиделкой и ухаживать за матерью. Тем временем отец, в очередной раз напившись, подрался с соседом, проломил тому голову и угодил за решетку. Ему светило лет 10 строгача, а то и больше, но до суда отец не дожил. Кровоизлияние в мозг, видимо, в связи с вынужденным отказом от привычной ежедневной дозы, оборвало спутанную нить его жизни. По крайней мере, таков был официальный диагноз. Мать, которой ее муж, казалось бы, давно был совершенно безразличен, после его смерти вдруг впала в депрессию. Ее состояние стало резко ухудшаться. Когда бедняга начала бредить, Роб, несмотря на ее протесты, вызвал скорую. Через несколько дней ее матери тоже не стало. Она просто не проснулась однажды утром. Что-то в ней надломилось со смертью отца. Как странно порой завязываются узлы нашей судьбы. Родители Роба давно не любили друг друга. Жили вместе по необходимости. Просто больше некуда было податься а умерли вместе практически в один день. Отца Роб не сказать, чтобы недолюбливал, просто толком и не знал. Увидеть его трезвым было настоящим событием, и такие события сын мог сосчитать по пальцам одной руки. А вот мать он искренне любил и жалел. Она была женщиной простой, зато истинным романтиком, увлекалась рыцарскими романами, героическими балладами и любовной лирикой. Это она назвала сына Робином. Угадайте, в честь кого. Когда она носила ребенка, ей в руки попался фильм «Робин Гуд» с Кевином Котснером в главной роли. И сентиментальная мамаша влюбилась в главного героя. Наверное, она хотела как лучше. И казалось, что такое экзотическое для Оренбурга имя подарит ее сыну необычную и интересную судьбу но вышло как всегда. Все школьные годы Роба преследовала песенка про Робина Бобина Барабека, который скушал 40 человек и еще какую-то живность. Хорошо еще, что он вырос крепким и спортивным парнем, и после школы полуженская слюнявая Робин быстро превратилась в жесткая Роб. Симпатичным девчонкам, правда, разрешалась фамильярная Робби, но это было единственное исключение. После смерти родителей Роб продал квартиру вместе со своей обстановкой первому, кто согласился ее купить. Собрал рюкзак и купил билет к Атманду. Отчего его выбор пал на столицу Непала, он и сам, наверное, не смог бы объяснить. Может быть, название понравилось. А вот сам город поначалу произвел на Робу довольно гнетущее впечатление. Непрекращающийся даже ночью шум, пыль, висящая в воздухе, словно дымовая завеса, снующие туда-сюда люди и машины. Это было совсем не похоже на его мечты о расслабленном и медитативном Востоке. Наверное, он так бы и уехал из Катманду, не сумев почувствовать его душу, уловить его тонкие вибрации. Но непутевому паломнику повезло. В самолете на соседнем кресле оказалась девушка, ехавшая в монастырь Копан, что на окраине Катманду, на медитативные практики. Недолго думая, Роб навязался ей в попутчики и не прогадал. Для первого знакомства с Непалом Копан был то, что нужно. Там было спокойно, тихо и красиво. Немногословные улыбчивые монахи, привычные к толпам европейцев, радушно приютили еще одного незапланированного паломника. И Роб плавно влился в неприхотливый монастырский быт. Немного привыкнув и осмелев, он переселился в гестхаус одного из буддийских монастырей рядом со ступой Боуднах в самом сердце города. И только тогда Катмандул начал открывать ему свои тайны. Роб начал познавать этот город не глазами, а каким-то внутренним чувством, проникаться его настроением, его отрешенностью посреди суеты людского потока. Катмандул стал представляться ему маяком непоколебимо стоящим на гребне скалы в окружении пены кипящих человеческих страстей. И Роб влюбился в этот суматошный, никогда не засыпающий город со всей страстью наивной юности. Потом были другие города. Судьба забросила его сначала в Тибет, потом в долину Кулу и под конец на север Индии в Ладак. Он путешествовал налегке, искал, сам не понимая чего, может быть, истины, а может быть, просто приключений. Многие места ему нравились, оставляли свой след в душе, но первая любовь так и не прошла, не затерлась новыми впечатлениями. Роб натянул старые растянутые треники и толстовку, а сверху накинул теплую накидку из шерсти яка. Когда март уже наступил, но ранним утром было еще довольно зябкой, и накидка точно лишней не будет» особенно если удастся сегодня попасть в храм защитников на утреннюю пуджу. Если повезет и роб окажется на службе один, то есть шанс, что его пустят внутрь. А если соберется хотя бы 3-4 человека из постояльцев гестхауза, то придется сидеть в крохотном предбанчике, где сквозит из всех щелей. Вот тогда ячья накидка и пригодится. Пуджи в храме защитников робу особенно нравились, когда В ритмические угулки удары барабанов вплетался голос ламы, читавшего утреннюю молитву. Роба словно подхватывала потоком мощных чистых энергий и уносила высоко, даже выше голубого небесного свода. На какое-то время он как будто выпадал из окружающего мира, а может быть наоборот, растворялся в нем без остатка. При этом никакого особенного священного экстаза Роб не испытывал. Но чувство полета было, пожалуй, даже круче. Защитники в Тингри были могущественны и не прощали неуважительного отношения к монастырским правилам и учению. Роб сам несколько раз был свидетелем того, как с невежами случались всякие мистические несчастные случаи. Кто-то вдруг подвернет ногу на лестнице, кого-то срочно вызовут домой посреди ретрита. Как раз когда... Начинается самое интересное. А кто-то сляжет с отравлением или сильной простудой. Вроде бы все это были лишь случайности. Но почему-то они случались только с теми, кто выпендривался сверх мера. На всякий случай сам Роб выказывал защитникам максимум приоритета. Выполнял все требуемые ритуалы почитания, вроде тройного простирания на входе и выходе. Периодически делал пожертвования, и старался не перегружать их своими просьбами. В соответствии с учением, многие, если не все защитники, в прошлом имели демоническую сущность, то не мешало им теперь преданно служить монастырю и в целом учению бон. Но с природой не поспоришь, поэтому лучше было не нарываться. Учитель. А почему мы все воспринимаем одну и ту же реальность, если она создается индивидуально каждым сознанием? И откуда в моей реальности берутся другие люди? Если для тебя существует только твоя индивидуальная реальность, откуда же тебе знать, что другие воспринимают ее так же? Да и сам факт существования этих самых других не столь уж очевиден. Может быть, только ты один и существуешь? Как ты полагаешь, мой любознательный ученик? Мне было невыносимо грустно думать, что я могу быть единственным реально существующим сознанием. А остальные – это не более чем фантом, мыслеформа. Такого просто не может быть. Рад, что интуиция тебя не подводит, мой мальчик. И что же она тебе подсказывает на этот раз? Только не смейтесь, учитель. Я думаю, что мы все – часть чего-то общего, большего, чем каждый из нас по отдельности. Мы как капли в океане. И этот океан проявлен в каждой капле. Это очень романтично. Я и не знал, что ты поэт в душе. Что ж, ты прав, но лишь отчасти. Мы вовсе не части целого. Каждый из нас и все мы вместе и есть то самое целое. Просто оно так огромно, что мир, в котором мы существуем, не в силах вместить его как единую структуру. Только в раздробленном виде оно способно проявиться в нашей реальности. Наши как бы отдельные сознания – это просто форма существования единого сознания, подходящая для этого мира. Единое сознание – это и есть наш Создатель? Совершенно верно. Сознание Создателя проявляется в нашем мире в виде множества наших сознаний. Но почему учение Бон отрицает существование Создателя? Это учение было создано не для таких, как ты и я. Оно по-своему справедливо. Просто нужно его правильно применять и интерпретировать. В нем также существует понятие Создателя, хотя об этом и не говорят в открытую. В учении Бон Создатель – это индивидуальный саморожденный ум. Тебе этого недостаточно? «Если бы было достаточно, я бы не сидел у ваших ног, учитель».